Глава 16 Я сидела на лавочке возле своего нового дома и хмуро смотрела на закат. Шли вторые сутки моей жизни в этом громадном, роскошно обставленном особняке, и делать мне здесь было совершенно нечего. Каждый из беженцев чем-то занимался. Воины князя установили сигнальные артефакты по границам нашего земельного участка и вместе с кисой несли охрану. Копылов погрузился в бытовые вопросы, Семен ковырялся в саду, Луша с княжной колдовали на кухне, а счастливая Раиса и няня возились с малышом. Даже ученый был занят. В понедельник он деловито прошелся по коридорам и многочисленным комнатам, пристроив в незаметных местах бытовые артефакты. Затем собрал женщин в гостиной и сообщил, что убираться нет необходимости, магия станет следить за чистотой в круглосуточном режиме. Разумеется, это известие восприняли с энтузиазмом. Получив щедрую порцию похвалы, Елизар Авдеевич отвел меня в сторонку и клятвенно заверил, что в конце недели поедем в больницу за моей матерью. А потом удалился в один из двух гостевых домов, где и заперся. С тех пор я артефактора больше не видела. Впрочем, как не видела и Али. Горец уходил ни свет ни заря. Где бывал и что делал, конечно же, не докладывал. «Переживала за психологическое состояние беглецов из другого мира? Ну-ну. С ними как раз-таки все нормально. Это я тут как пятая нога у собаки. Не знаю, куда деться от безделья». На улице стемнело. «Скоро должен приехать Ромка с паспортами». Вытянув обтянутые джинсами ноги, скрестила руки на груди. Всю сознательную жизнь я заботилась о ком-то. Вначале о маме, позже в другом мире, о слугах и о малыше. Постоянно решала какие-то проблемы, вертелась, как белка в колесе. И страстно мечтала о минутке спокойствия. Долгожданный покой настал. А внутри паршиво. Чувствуя себя никчемной, ненужной, неудачницей. «Ну здравствуй, кризис среднего возраста. И ко мне ты пожаловал». Даже несколько подзадержался. Телу восемнадцать, но разуму-то далеко за тридцать. Назойливой мухой зажужжал вопрос, одолевающий меня второй день подряд. Для чего высшие силы отправили мою душу в другое тело и чужой мир? Не понимаю. Ей-богу, не понимаю. Ведь и жила там всего ничего, меньше месяца. На кой ляд те, кто сидит на небесах, связали нас с Росом и дали мне разрушительную силу двойной звезды? Чтобы что, из-за дара, которым я толком так и не овладела, на меня перманентно сыпались беды. Я разруливала проблемы в школе, отбивалась от нападок любящих родственников, опекунч дедушки-шантажиста. Одновременно старалась избежать внимания тайной канцелярии, возродить бизнес метельских и не попасть в зависимость от глав неприкасаемых родов. И пусть с переменным успехом, но одерживала победу. Однако финальную точку все же поставили монстры тому миру пришел конец. И что в итоге? Я в собственном прошлом. Любимый мужчина смертельно болен и просто ушел в никуда. Будущее туманно. мозгу черт знает что, а на душе безнадега. Зачем все это было надо? Чтобы вот так сидела на лавочке и ощущала себя полным дерьмом? Прохладный ветерок коснулся лица. Глубоко вздохнула, успокаиваясь. Положив руки в карманы, пощупала пакетик с бриллиантами для Ромки внезапно в голову пришла догадка без наших отношений с росом без моего уникального дара двойной звезды здесь находились бы совсем другие люди императорский род романовых рокировка но во имя чего я опять в тупике добрый вечер ба какие люди солнце лишь недавно зашло а он вернулся что то в лесу сдохло или все свои секретные дела переделал добрый кивнула подошедшему али Только что звонили на домашний. Спрашивали Ольгу Романовну Рябцеву. «Некий Роман Лыков ждет тебя у ворот». «А шустрый Роман Васильевич. Номер телефона-то я ему не оставляла». «Наручаюсь. Этот пройдоха уже знает, и на чье имя оформлен дом». «Понятно». Сухо обронила, вставая с лавочки. «Я провожу», заявил Горец и предложил локоть. Пожав плечами, взяла мужчину под руку. «Мы пошли в обход дома». «Кто этот Роман?» Требовательно спросил князь. «Ты смотри, какой хозяин выискался. Сам целыми днями где-то бродит. Меня не считает нужным посвящать свои планы. А я, значит, обязана отчитываться по щелчку пальцев». В груди заворочилось раздражение. Сжав зубы, промолчала. Мы вышли на дорогу и направились к выезду с участка. «Догадываюсь, из-за чего сердишься?» Вновь заговорил Али. «Драгоценности имеют свойство заканчиваться. Нам необходим стабильный бизнес. Я общаюсь с местными, налаживаю контакты, ищу, чем можно заняться». «И что мешало сразу сказать?» Злость поднялась волной, но, к счастью, удалось утихомирить эмоции и проговорить вполне мирно. «Какие-то предпочтения уже вырисовываются?» Среди прочего, княжеский род Гоевых занимался разведением пушного зверя. Неподалеку от Подольска есть частная звероферма. Сейчас на грани разорения. Поговаривают, что хозяин будет ее продавать. При правильном подходе пушной бизнес очень прибыльный. Согласна, но в реалиях этого мира еще и опасный. Я строго посмотрела на князя. Тот озорно подбегнул. Роман, про которого ты спрашивал, привез ваши паспорта. Он адвокат. И одним из его клиентов является Смолин, хозяин этого пушного комплекса. Заметив в глазах горца нешуточный интерес, припечатала. «А еще мне ветерок нашептал, что Лыков плотно работает на тех, кто тому самому Смолину создает проблемы». Али задумался. А дойдя со мной до ворот, остановился. «Хочу тет-а-тет -тет -тет, пообщаться с этим Романом Лыковым. Ты иди, я подойду через пять минут». Он тепло улыбнулся. «Не обижайся. Я собираюсь использовать родовой артефакт. Вполне вероятно, на тебя не подействует, но рисковать ни к чему». Без энтузиазма кивнула. Положив ладонь на ручку калитки, обернулась. «А какой из свойств артефакта ты хочешь применить к кромке?» «Подчинение». «О как!» – пробормотала я и вышла на улицу. В свете фонарей сразу же увидела прижавшуюся к обочине копейку. Подойдя, распахнула дверцу, села на переднее сиденье. «Привет!» – мило улыбнулась бородачу. «Здравствуй, моя красавица!» – пророкотал Роман. Поправил свою дурацкую кепку, демонстративно-печально посмотрел на шикарные кованые ворота. «Похоже, не стоит и пытаться за тобой ухаживать. Такой особняк воздыхатель подарил. Куда уж мне, простому юристу, с денежными мешками тягаться? Я ж гол, как сокол!» Проверил титульного собственника, кто б сомневался. Теперь начнет меня прощупывать. Выяснять, кто этот денежный мешок. «Не прибедняйся, Роман Васильевич!» Я достала из кармана пакетик с бриллиантами. Показала его мужчине. Тот тихо произнес. В Открыла пластиковую крышку. Вынув разноцветный пакет, ноугад вытащила темно-красную книжечку. Глянув на фотографию Али, мысленно хмыкнула. Надо же, забавное совпадение. Вернув в пакет паспорт гражданина Российской Федерации Али Павловича Гоева, продемонстрировала Лыкову пакетик с драгоценными камнями и положила его в бардачок. Спасибо, Ром. Ты очень выручил, поблагодарила искренне. Чем мог? Уныло отозвался коллега. Твой сосед по кабинету сообщил, что ты все дела ему передала. Оно и понятно, к чему тебе работать. Мужик такой симпатичный. Я многозначительно улыбнулась, словно задумавшись о своем. Кстати, ему для бизнеса требуется толковый юрист. Если хочешь, тебя порекомендую. Лишняя копеечка не помешает, буркнул алчный коллега, пряча довольную улыбку. Заметив идущего к машине Али, я объявила. «А вот и он! Сейчас и познакомитесь!» Лыков на миг застыл. «Сработаемся!» Изрек уверенно и тише добавил. «Определенно сработаемся!» В его интонации сквозило предвкушение. Я внутренне передернулась от отвращения. «Ну, гаденыш!» «Зуб даю!» «Уже мечтает обо всех деньгах Али!» Дверца с моей стороны открылась. Перехватив поудобнее пакет, я оперлась о ладонь горца, грациозно покинула салон. Не отходя от машины, громко сказала, «Хочу познакомить тебя с моим коллегой. Его зовут Роман Васильевич Лыков. Он настоящий профессионал. Рекомендую». «Ну, раз рекомендуешь...» Гоев с нежностью прикоснулся губами к моим пальцам. «Ступай, звездочка. Я скоро». И сел на мое место. Войдя на территорию, я остановилась. Тут же, будто из ниоткуда, возник киса. Рассеянно погладила зомби по голове. Методы общения князя мне откровенно не нравились. Но романа я не жалела. Еще и мутная история со зверофермой не добавляла к нему симпатии. У каждого человека должны быть моральные принципы. Хоть какие-то. А для Лыкова нет ничего святого. Все решают деньги. Точнее, их количество. «Так и думал, что ты здесь». Усмехнулся, вошедший в калитку Али. Узнал, что хотел. Уточнила, не прекращая наглаживать кису. Горец кивнул и неожиданно предложил. «Поехали в кино. В Пушкинском кинотеатре новый фильм «Матрица». Местные говорят, что интересный». «Да уж, кино в мои планы сегодня не входило. Да и видела я этот фильм в той прошлой реальности. Впрочем, почему бы и нет? Все равно нечем заняться». В душе зашевелилось предчувствие. Увы, как обычно, я не понимала, чем оно вызвано. Поэтому спокойно ответила. Поехали. Али удивил. В кинотеатр мы поехали не на такси, а на черном Мерседесе представительского класса. Причем управлял чудом немецкого автопрома князь собственной персоной. Гоев купил этого лупатика или у кого-то взял покататься? Похоже, все же купил. Вон какой довольный. «Безусловно, автомобиль шикарный, но про то, что у Али нет водительских прав и он не знает местных ПДД, даже заикаться не стану. Буквально два дня назад уже ощущала себя полной идиоткой. Урок усвоен». А сколько лет машине присмотрелась к неприметному штампу в углу пассажирского окна? 98 восьмой год выпуска. Елки зеленые. да ведь этому Мерсу меньше года. Он стоит, как крыло самолета и слишком уж приметный» задумчиво посмотрела на Али. «Что?» – спросил тот. «Из чего вдруг такой выбор?» «Ты о машине?» Я кивнула, и князь пояснил. «Статус. В этой стране Мерседесы дают понять окружающим, что владелец занимается бизнесом, обладая деньгами и связями». «Так-то да!» «Но кроме бизнесменов, на Мерсах любят ездить главари преступных группировок, и их транспортные средства частенько взрывают». Промолчав, положила затылок на подголовник. Совершив несколько рискованных маневров, Гоев профессионально перестроился в крайний левый ряд. Глядя на дорогу, поинтересовался. «Чем конкретно он тебе не нравится?» «Я не стала делать вид, что не поняла вопроса. Не знаю, как-то неспокойно». «Или дело не в машине, а в том, кто сидит за рулем?» Осведомился Горец ледяным тоном. О, вот с чего взял, что опять в нем усомнилась?» «Перестань, пожалуйста», – попросила, повернувшись к Али. Мужчина крепко сжал руль, бросил. «Извини». В салоне повисла тишина, но через несколько минут князь ее прервал. «Можно задать нескромный вопрос?» «Поставив локоть на подлокотник, я вопросительно приподняла брови». «Скольким мужчинам ты ответила отказом на предложение выйти замуж?» Не выдержал. Сам решил начать сложный разговор. Но как же не хочется делать ему больно. Надеясь свернуть тему, я перевела взгляд на лобовое стекло. Обронила. Не считала. В твоем тоне столько пренебрежения? Князь хмыкнул. Среди них не нашлось достойных? Понятно, не отстанет. Да нет, все как на подбор, красавцы удалые. Просто воспоминания о себе оставили не особо хорошие. Кандидаты в мужья не скрывали, что их внимание вызвано моим даром. Считали меня вещью, получали отказ, а потом усиленно пытались загнать в угол. Я ненадолго замолчала. Хотя нет, один не только желал преференции для своего рода, но и любил меня. «И кто же это?» Голос Али едва уловимо дрогнул. Любимец студенток Южной императорской школы, светловолосый статный красавец, рыцарь в сияющих доспехах, готовы защитить меня от всех невзгод, заметив недоумение князя, с грустью закончила. Наследник главы графского рода Алексей Васильевич Пожарский искренне жаль, что его больше нет. Отличный был парень: Неужели ты не дала этому Алексею ни малейшего шанса? Горис вроде бы полностью сосредоточился на управлении, но на самом деле напряженно ожидал ответа. Не о нем, а о себе спрашивает. Глубоко вздохнув, покачала головой. Нет. От чего же? А зачем? Пожала плечами. Уже тогда я любила Роса. Ни с кем другим связывать судьбу не хочу. Лицо моего собеседника превратилось в каменную маску. Остаток пути мы ехали молча. Припарковавшись на противоположной стороне от кинотеатра, Али заглушил двигатель. Не спеша выходить, хрипло сказал. Зачастую девушка идеализирует своего избранника. Придумывает образ и любит его, а не настоящего человека. Но рано или поздно наступает прозрение. Ее хрустальные замки разбиваются в дребезги. Она чувствует себя обманутой. Пытается переделать супруга, и семейная жизнь превращается в сплошное мучение для обоих. Он сделал красноречивую паузу. «Действительно ли ты знаешь мужчину, которого любишь?» «Не отвечай. Просто подумай». И вышел на улицу. Вот к чему это было. Князь обошел машину. Открыв дверцу, помог мне выйти и предложил локоть а после повел по мосту к двухэтажному зданию с огромным стеклянным фасадом и торчащей вперед крышей. У кинотеатра толпился радостный народ. То и дело слышался смех, а я нервничала. Речь Гоева зацепила. «Ну да, мы с бароном практически не общались по душам. Без сомнений, у него есть свои тараканы в голове. Так это нормально, идеальных людей не бывает. Да и важны не слова, а поступки». Сделанная для меня росом очень наглядно раскрывает его характер. В этом мужчине есть то, что наиболее ценно. Он никогда не бросит в беде и не предаст. Уверена. Абсолютно». Неожиданно почувствовала, как мой спутник напрягся. Проследила его взгляд и оцепенела. «Метрах в десяти от нас, там, рядом с толпой, указ стоял...» «Костя. Родной мой. Сердце бешено забилось». Захотелось позвать его, но горло перехватило. Ноги стали ватными. Не в силах пошевелиться, я неотрывно смотрела на бесконечно дорогого человека. «Любимый, я так волновалась за тебя!» Рос повернул голову. Наши взгляды встретились. Мои пересохшие непослушные губы дрогнули, но улыбнуться не вышло. «Не уходи больше. Пожалуйста, не уходи!» Лицо Кости осталось безучастным. На мгновение показалось, что я вижу в его глазах сожаление, а потом он взял и отвернулся. «Что? Как это?» Али крепко сжал мою руку. «Не подходи к нему», — приказал жестко. На смену раздражению пришло непонимание, и в эту секунду раздался звонкий девичий голос. «Котик, билеты у меня!» «Котик?» Словно в замедленной съемке я наблюдала. Как стройная, похожая на ангелочка, белокурая красавица взяла под руку Костю и увела его к дверям кинотеатра. Парочка скрылась из вида. Верить собственным глазам не хотелось. Чувствуя, как внутри сжимается тугая пружина, я судорожно попыталась найти произошедшему другое объяснение. К сожалению, то, как девушка смотрела на Росса, как по-собственнически положила руку на его предплечье, не позволяло этого сделать. Вывод очевиден. Юная красотка влюблена. И Константин Александрович об этом прекрасно знает. Потому и не захотела расстраивать ее знакомством со мной. «Боже, какая я идиотка!» Кипя от гнева, резко выдернула пальцы из ладони князя и ринулась подальше от входа в здание. Лавируя меж людей, желающих попасть в кино, за считанные секунды пробежала по мосту и принялась торопливо спускаться. «Али нагнал меня на последней ступеньке». Придержав за плечо, взволнованно попросил. «Влада, подожди!» «Я не Влада!» Скинув руку мужчины, зло бросила: «Меня зовут Ольга!» И быстро зашагала, даже не осознавая, куда иду. Не отставая, Гоев миролюбиво произнес тоном, каким общаются с шизофрениками. «Как скажешь, Ольга значит Ольга!» Натянутая до предела внутри меня пружина лопнула. Я резко остановилась. И негромко, но четко сказала, «Меня зовут Ольга Романовна Рябцева. Мы находимся в моем мире и в моем прошлом. Я умерла в будущем, в возрасте 34 лет». Не реагируя на изумление горца, с ненавистью выплюнула. «За каким-то неведомым хреном высшие силы закинули мою душу в это тело и в твой мир». Елизар Авдеевич считает, что с важной целью. Я почти в это поверила, но сейчас убедилась. У наших кукловодов просто-напросто мерзопакостное чувство юмора. Звездочка. Шепнул Али и шагнул ко мне, сокращая расстояние. Я отшатнулась, выставила руку в защитном жесте. Ты что, не понял? Нет той женщины, которую ты, по твоему мнению, знаешь и любишь. Кругом лишь грандиозная ложь и фарс. Чувствуя как угрожающе бурлить сила, истерически рассмеялась. «Плевать! Да гори оно все синим пламенем!» Внезапно Али обнял и впился в губы. Захлебываясь от рыданий, я замолотила по его железно-бетонной спине плечам. Вскоре физическая усталость взяла свое, а жар сам с собой потух. Сила успокоилась. «Твою ж мать! Вот меня накрыла!» Со смешанными чувствами мягко отстранилась от князя. Тот выпрямился, аккуратно взял за руку. «У воинов, обладающих сильным даром, есть непреложный закон. Контролируй эмоции и не причиняй зла беззащитным. Ты только что его нарушила. В результате твоей вспышки могли погибнуть ни в чем не повинные люди. Женщина, ты умная, выводы сделаешь правильные. А теперь поехали домой». И он потянул меня к нашей машине. На темном небосводе тускло поблескивали звезды. Многолюдный центр столицы давно остался позади. Свернув с трассы, Али поехал вдоль высоких заборов соседских особняков. Спит или нет? Он посмотрел на белокурую пассажирку. Влада, как и прежде, сидела с закрытыми глазами, и горец вновь перевел взгляд на лобовое стекло. То, о чем в порыве гнева рассказала любимая женщина, сначала повергла его в шок, но чуть позже он понял, что эта информация ничего не меняет. Звездочка ошибается. Для него нет разницы, какое ей при рождении дали имя, и плевать на прошлое. Она нужна ему такая, какая есть. Непридуманный образ он любит, настоящую женщину. Жить без нее не может. Князь грустно усмехнулся, качнул головой в такт мыслям. Но тут же его лицо окаменело. «Если бы не рос, она была бы со мной». В груди полыхнула острая неприязнь к сопернику и горе скрепко сжал руль. Влада думает, что Константин ее предал. Ей больно, очень больно. Но время лечит. И если промолчу, то у меня появится шанс. Выдохнув, князь потер шею сзади. Так вышло, что они с бароном заметили друг друга одновременно. Костя словно невзначай провел рукой по волосам, на миг задержав указательный палец у виска. Для обывателей – заурядный, ничего не значащий жест. Но не для Гоева. Он – опытный воин и прекрасно считал сигнал «опасность». У этого темного уникальный талант влипать в неприятности. Князь мрачно смотрел на дорогу. Не исключено, что он и здесь заинтересовал спецслужбы. Расскажу звездочке, почему не пустил ее к любимому. Желваки заиграли на скулах горца. Она наверняка бросится его искать. «Ничем хорошим это не кончится». Нервничая, он побарабанил пальцами по рулю. Фары выхватили знакомый забор и ворота. Коротко посигналив, князь дождался, когда воины откроют створки, и въехал на территорию особняка. И сразу же заметил стоящие на террасе женские и мужские фигуры. Их с Владой возвращения явно ждали. «Что-то случилось?» Грандмастер моментально подобрался, Остановившись неподалеку от лестницы, Али собрался было выйти, но в эту минуту к машине подбежала Раиса. Распахнув водительскую дверцу, она глянула на горца, затем на подругу и облегченно выдохнула. «С вами все в порядке? Думала, с ума сойду! По телевизору передают в Пушкинском кинотеатре террористы!»